Глава восьмая Браться за трудное Трудно найти человека, о котором можно было бы сказать, что он целостен, ибо такова общая природа вещей. Люди сплетничают даже об императоре Яо, что, мол, он не был чадолюбив. Обвиняют Шуня в непочтительности к родителю. Юя считают чистолюбцем, стремившимся занять первое место. Тана и У обвиняют в том, что они слишком свободно распоряжались чужими жизнями. А о пяти Бо, гегемонах, болтают, что они занимались нападениями и захватами. Если смотреть с этой точки зрения, то разве может быть в существах цельность? Следовательно, когда правитель требует от людей, он исходит из реальных человеческих возможностей. Когда же он требует от себя, он исходит из нравственного закона. Если от человека требовать только человеческого, ему легко будет выполнить требуемое. Если ему будет легко выполнить, то приобретешь его на свою сторону. Если требовать от себя, исходя из нравственного закона, то трудно допустить неправду. Когда же трудно допустить неправду, действия правильны, и поэтому такой не гневит небо и землю и имеет от них избыток. Не таков неразумный, он, требуя от других, исходит из нравственного закона, от себя же требует лишь человеческого». Если же требовать от других по меркам нравственного закона, им это будет трудно вынести. Когда трудно выносить, люди утрачивают понятия о родственных чувствах, питаемых по отношению к ним другими. Когда же к себе обращаются с меркой человеческого, легко пускаются во всевозможные предприятия. А когда с легкостью пускаются в авантюры, Действия по необходимости становятся изощренными, поэтому и поднебесное, при всем своем величии, не может вместить таких, и сами они подвергаются опасностям, и царство их гибнут. В веточке дерева длиной всего в один чий непременно найдется сучок. В кусочке яшмы длиной в один цунь непременно обнаружится пятнышко. Прежние ваны знали, что в вещах невозможна целостность, и потому они перебирали вещи события и больше всего ценили выбор единственной вещи из многих. Когда Дзисуньши узурпировал власть, Конфуций желал было обличить его со свойственным ему искусством. Но в этом случае он был бы изгнан, поэтому он принял от него жалование и выступал соответственно. Из-за этого в царстве Лу над ним стали смеяться. Конфуций тогда сказал. Дракон питается в чистых водах и плавает в чистых водах. Однако безрогий дракон питается в чистой воде, а плавает в мутной. И только рыба питается в мутной и плавает в мутной. Я не скажу, чтобы достиг уровня дракона наверху, и не скажу, чтобы опустился ниже рыб внизу. Я как раз, как безрогий дракон. Когда желают преуспеть, разве можно при этом оставаться в поведении совершенно прямым? Когда спасают утопающего, замочатся. Кто ловит убегающего, запыхается. У Вэнь Вэньхоу был младший брат по имени Цзычен и друг по имени Диджай Цзайхун. Венхоу хотел одного из них назначить первым министром, но не знал которого и обратился за советом к Лике. Лике сказал в ответ: Вы, государь, хотите поставить кого-то министром, тогда необходимо испытать, кто разумнее? Летен или Ван Сунь Гудуань. Венхоу сказал: Отлично. Если неразумным окажется Ван Сунь Гоу Гоудуань то Дихуан займет пост министра. Если же Ле окажется кажется разумнее, то Дзи Чен займет пост. В результате пост был занят Дзи Ченом. Тому, к кому обращается за советом властитель, нельзя не быть осмотрительным в оценке людей. Ли Чен был младшим братом, а Дихуан другом, и если в отношении их ничего невозможно было знать – То как можно было знать о Летине и Вансунь Гоудуане? Противоестественным является знать о дальних и чужих больше, чем о близких и своих. Конечно, судить о том, кому быть министром, было ошибкой. Такой ошибкой и был ответ Лике Венчолл. И хотя тут все были неправы, все же если сравнить дерево и металл, то любой металл все равно тверже дерева. Мэнчанский правитель спросил у Ботуя: «Слава выискового Веньгуна превосходит славу Хуаньгуна, тогда как успехи его несравнимы даже с успехами пяти Бо графов. В чем причина этому?» Ботуя ответил. Веньхоу учился у Цзыся и дружил с Цзыфаном. Он почтил Дуаньганьму, поэтому славой он превзошел Хуаньгуна. Когда гадали о том, кого назначить первым министром, вопрос был составлен так. Кого назначить, Чена или Хуана? Поэтому успехи его несравнимы с успехами пяти Бо графов. Ведь министр – это глава всех чинов. Тому, кто выбирает его себе, необходимо стремиться к тому, чтобы это был мудрейший из мудрых. А тут при выборе всего два кандидата, как это далеко от того, чтобы использовать на службе даже личного врага. При этом быть наставником и другом – это общественные и деловые связи. Родственники же и любимчики – это личные пристрастия. Когда частно берет верх над общим, это политика царства, переживающего упадок. Если при том имя и слава все же сияют и гремят, то это только благодаря помощи тех трех мужей, дружба с которыми пересилила собственные неразумные намерения с назначением первого министра». Нин Ци желал встретиться с Циским Хуаньгуном, но, несмотря на все усилия, не мог к нему подступиться. Тогда он нанялся возничем к одному купцу, который ехал в Ци, чтобы хоть так попасть туда. На закате они заночевали у городских ворот снаружи. Когда Хуаньгун выехал в предместе навстречу гостям, ночью ворота открыли, возниц разогнали. Кругом пылали факелы, свита была огромной. Нинси сам кормил быка, спал под телегой. Увидев Хуаньгуна, он закручинился и в такт дуя в рог буйвола, громко запел. Услышав его пение, Хуаньгун схватил за руку своего слугу и сказал Удивительное дело. Тот певец, наверное, человек непростой. И он велел тому ехать следом за последней повозкой. Когда Хуаньгун возвращался, сопровождающие пригласили нинцы с собой. Хуаньгун послал в подарок одежду и шапку, а затем велел предстать. Когда нинцы явился, он изложил свой план, как Хуаньгуну навести порядок внутри границ. На другой день он вновь предстал пред Гуном и изложил план приобретения хуань Поднебесной. Хуаньгун был чрезвычайно обрадован и взял его на службу. Но подданные воспротивились этому, говоря, «Этот гость – выец, а вы недалеко отцы. Не лучше ли вам, господин, послать туда порасспросить о нем, чтобы убедиться в том, что он человек стоящий?» а на службу его взять никогда не поздно. Хуаньгун ответил, «Не надо этого. Если мы начнем наводить о нем справки, может оказаться, что у него были в прошлом мелкие недостатки. Однако если из-за мелких недостатков забывать о больших достоинствах человека, то мы пойдем по пути тех, из-за кого властители теряли Поднебесную». Слушают не без причины – И если уж Хуаньгун послушал и больше ни о чем не спрашивал, значит в речах Нин Ци было нечто созвучное его собственным планам. Вообще же говоря, среди людей найти совершенство, конечно же, трудно. Так что нужно решаться дать власть и использовать сильные стороны подданного. Все дело в правильном выборе. Хуаньгун это постиг.